Экспедиция номер семь. Беренис, Александрия, провинция Египтус. Набережную города щедро залил свет восходящего солнца. Статуи Калигулы купались в его лучах, стоя на постаментах, где раньше красовались изваяния Тиберия. Остряки предлагали оборудовать статуи винтовой резьбой, чтобы вывинчивать из гнезд, едва сменится власть. Впрочем, остряков уже давно распяли на крестах, римская администрация никогда не отличалась любовью к юмору. Один классик подметил «Если в Риме стригут ногти, в провинциях рубят пальцы». За эту фразу, разумеется, его тоже казнили. Почти 70 лет назад последнюю царицу династии Птолемеев укусила кобра, и с тех пор курортный Египет изнывал под ермом римской власти. «Скоро наш город посетит великий цезарь Калигула! кричал глашатый на площади Юпитера. «Радуйтесь, о египтяне! Это счастье! Он приедет на свою виллу в обществе красавиц и даст там пир!» Египтяне сдержанно радовались. Визит цезаря приносил плоды. На пальмах красили листья, набережную Александрии срочно ремонтировали. А когда Цезарь шел в толпу пообщаться с народом, толпа состояла из тайных ликторов и засланных претарианцев. — А то я египтян-то наших не знаю, — признавался потом на вечерней оргии с гетерами префект Египта всадник Авул Флаккус. Подойдут к калигуле и ляпнут, дескать, цены высокие, работы нет. Сенаторы только и делают, что виллы себе строят. Все хлебные места в торговле да на пляжах заняли эти черные, ну, то есть нубийцы. А Цезарь что? Либо на крест меня, либо лошадьми разорвать. А то из поста префекта долой. Что еще хуже? Нет уж. Пусть калигула знакомится с проверенным народом в звании не ниже Квестера». Должность помощника консула в Риме их назначали в возрасте от 27 лет, при этом Квестер должен был 10 лет отслужить в армии. Эти профессионалы, они даже от счастья плачут совсем натурально. Дикие племена нубийцев боялись префекта не меньше, чем коренные египтяне. Когда-то чернокожие воины сражались против Рима за свободу, получая денежную помощь от Парфии, но как только уставший Рим плюнул и дал им свободу, Выяснилось, что у племен ничего в горах нет, даже скромного земляного участка колосок пшеницы не посадишь. А голодав нубийцы толпами повалили обратно в империю. Они жили в хлевах вместе с коровами, мели улицы, подрабатывали извозчиками на дряхлых полумертвых клячах и продавали на базарах бананы. Центурионы местных легионов требовали у нубийцев деньги по поводу и без... Те отдавали последние сестерцы, и скандалить с римской охраной было опасно. Алевтина сидела за дубовым столом. Ничем не примечательная таверна, кислое вино, толстая хозяйка, которую римляне то и дело шлепали по филейным частям. Масса приезжих неплохо, можно смешаться с толпой. Гостей из Рима на юге всегда хватает, особенно в это время, когда ледяные ветры гонят граждан северных провинций к теплому морю. Этим вовсю пользовались египтяне, задирая цены в тавернах и на съемных хижинах выше, чем в самом Риме. Место рядом с Алифтиной пустовало. Напротив, натянув покрывало на лоб, разместилась молоденькая девушка, явно из расы эллинов, прежде владевших Египтус, с белой полупрозрачной кожей и желтым глазом. Беренис лишь недавно исполнилось восемнадцать лет, но она уже отличилась на всю провинцию, выслеживая чужих неверных мужей. Раз двенадцать за год ее пытались убить. Однажды почти удалось». После атаки в ночном переулке Александрии она носила черную повязку на левом, отсутствующем глазу. Обе женщины говорили шепотом. — Почему ты так уверена? — Потому что я Беренис. Давай сюда золото, и ты все узнаешь. — Прежде чем ты получишь золото, я жду доказательств. — Какие доказательства? У меня знатная репутация в этом городе, левейка Спроси хозяйку этой таверны, а Беренис, она расскажет. Алевтина отпила терпкого кисловатого вина. После землетрясения, разрушившего Ктасифон, она ощущала всем сердцем — кудесник не погиб в бушующих волнах тигра. Ангелы, представители небесной канцелярии в провинциях Империум Романум, сопредельной Парфии, Индии и Китае, получили его портреты. Многие пришли в ужас, но каждый поклялся на рыбе, что не расскажет об этой внешности. Полгода никаких вестей. Она начала задумываться, возможно, тот и правда утонул. И вдруг донесение из Александрии, как гром среди ясного неба. Ангел-представитель сообщает, есть девушка, что лично видела кудесника и готова сообщить его местонахождение за скромную плату. О, простите, кто сказал «скромную»? Алевтина прикрыла глаза. Она бы с удовольствием взяла эту тварь за шею и ударила лицом об стол, так что брызги крови смешались с вином. Конечно, посланница Рая не должна так делать, но она массу времени провела в аду, куда больше, чем следует. Ой, так вот в кого у сына такой характер. Она устыдилась кровожадных мыслей, но разве что на секунду я не верю словам алевтина резко отодвинула скамью деньги только после доказательств и плевать на твою репутацию алевтина шла быстро почти бежала берени догнала ее лишь на площади Калигулы, под обелиском с иероглифами времен рамзесов девушка тяжело дышала единственный глаз пылал гневом «Хорошо, Оливийка. Ты хочешь доказательств? Они будут. Но услуга обойдется тебе вдвое. Нет, даже втрое дороже. Готова дождаться ночи?» Пространство позади Алевтины колыхнулось. Невидимка положил ей руку на плечо. Сделав вид, что колеблется, женщина нехотя кивнула. Долго ждать не пришлось. Ночь, как это принято на юге, не спустилась, а упала на город, свалившись на голову, как разбойник, поджидающий на дереве прохожего. Тьма залокла улицы защитные секунды, сломив сопротивление света. Ночная жизнь в курортной Александрии протекала весьма активно, тут вовсю подражали Риму. Таверны и осветились огнями, на сцену вышли старые жонглеры, давно забытые в столице империи. Особо престижные винные погреба, вход, куда стоил целый Ауреус, сами отбирали посетителей по системе «фасиес контролус». У дверей элитных таверн дежурили отставные центурионы в доспехах, со взглядом, как у льва, бычьей челюстью и слоновьими ногами. Одним словом, зверь. Приезжие из Рима обнимались с девушками, глотали вино бочками, горланили песни, вели себя по принципу «карпе дием», наслаждайся моментом, как и принято у людей на отдыхе. Танцовщицы в набедренных повязках махали горящими факелами, зазывая гостей. Песок у самой кромки моря покрыли обнаженные тела. Они сплетались в танце любви, словно змей. По пути с Беренисой и Алифтиной пытались познакомиться пьяной Патрицией из числа управляющих фермами Пурпура, но неведомая сила отшвырнула гуляк в сторону. Беренис уводил Алифтину дальше, сквозь переулки, источающие запах гнилых водорослей. Похоже, они попали на окраину Александрии, туда, где работали самые дешевые ночные таверны для нубийцев и варваров. Эллинка с повязкой на глазу шагала впереди — Оборачиваясь, она махала о лифтине. Они подошли к приземистому дому на самом краю пляжа. Беренис условно постучала в дверь. Два раза и еще два. Та отворилась, без единого звука. Внутри никого не было. Засов привели в действие механическим устройством. Грязный ковер на полу, стены из красноватой глины — Тусклые лампы, до да отказа набитые тельцами светлячков, озаряли комнату зловещим темно-оранжевым светом. «Жди меня здесь», — коротко бросила Беренис. Она дернула рычаг на стене и исчезла в открывшемся проеме. В воздухе за плечом Алифтины проявились черты человеческого лица. «Добром это не закончится», — философски сказал ангел. «Почему ты так думаешь?» Не поднимая к нему головы, спросила Арифтина. — Тут, мама, их гадалки не ходи, — пошелестел тот перьями. Она пыталась выманить у тебя деньги. А когда ты отказалась платить, затащила в хижину на краю города. Спорим, сейчас выйдет человек пять громил, и мне придется размазать их по стенке. Дело нудное, даже привычное. Но кудесника мы не найдем. Он мертв. По лицу женщины... Пробежала оранжевая тень. «Я твоя мать!» — отрезала Алевтина с таким количеством металла в голосе, что из пары слов опытный кузнец сковал бы доспех для рыцаря. «Как бы то ни было, но я прожила жизнь и знаю ее лучше тебя. Пока своими глазами не увижу тело, он жив. И прекрати со мной спорить. Начальник здесь я. Прости за напоминание, сынок, но ты лишь мой телохранитель». Ангел не стал перечить. «Если бы за каждую такую фразу мне давали доллар, уже купил бы виллу на Гавайях», — подумал невидимка. «Мама старше меня на двадцать пять лет, но грузит инструкциями так, словно родилась во времена фараонов. Даже если ты воочию видишь белое, тебе в пять минут докажут, что оно черное». «Хорошо, мама», — он поклонился, выражая сыновнюю покорность, — «давай используем наш шанс. Наверное, будет так, как ты сказала». Сейчас Беренис придет с тем, кто видел Кудесника с расстояния в пять километров. И мы отправимся в другую лачугу, а потом в еще одну. Я не против, у нас так много времени. Но не проще ли смотаться на пять минут в будущее и выяснить, погиб Кудесник или все осталось как прежде? Мы убедились бы наверняка, вместо того, чтобы торчать на античном Востоке и гадать на кофейной гуще. Алевтина снисходительно усмехнулась. — Ты молод? — И определенно горяч, — заметила она, — иначе бы знал такое слово, как пространственно-временной континуум. Ты покинешь античность, дабы вернуться в век айфонов, а в этот момент в античности что-нибудь да произойдет. И ты потом не сможешь это исправить. Уже никогда. Пока что я права. Есть люди, видевшие кудесника. Лжецы они или нет, мы скоро поймем». Ангел не успел ответить, в коридоре появилась Беренис. Она вышла в оранжевую тень от светлячковых ламп молча, без улыбки и старалась не смотреть на Алифтину. Вслед за одноглазой девушкой из коридора вышли незнакомцы, в большинстве своем убийцы в набедренных повязках. Лишь один человек выдавал себя белой кожей, его руки поросли светлыми волосками». Каждый инубиец носил на лице маску, изображение какого-либо животного. Волк, сокол, крокодил. Вошедшие угрюмо молчали, а Левтине захотелось выскочить из лачоги вон. — Я привела ее сюда, как ты хотел, — сказала Беренис. — Где деньги? Человек со светлой кожей снял маску волка, и все увидели его лицо you